Глава шестая. Закария. Вольное баронство. Я размеренно покачивался в седле, глядел по сторонам и лениво перебрасывался фразами с парнями из нашей охраны. Чуть впереди катила карета, которую я подарил Эбигейл. Время от времени из нее высовывалась насупленная моська баронессы. Мы помирились после того горячего разговора, даже успели объехать несколько баронств, чтобы заручиться поддержкой бывших друзей ее отца. Мне все же удалось выведать, почему она так настойчиво предлагала назваться ее женихом. При этом я здорово подозревал девушку в какой-то хитрой интриге, направленной против меня. На самом деле, истина, как обычно, была совсем рядом, то бишь лежала прямо под носом. Но моя паранойя, страх за свою драгоценную свободу, не позволила здраво анализировать ситуацию. Теперь мне стыдно за себя. Стыдно и смешно одновременно. Нет, конечно, Эбби совсем не против стать моей супругой, но никакого подвоха в ее предложении не было. Тут все совершенно наоборот. Она опасалась того же, чего и я. Свадьбы. «Зак, ну какой же ты эгоистичный дурак!» — со вздохом заявила она мне, когда я решил докопаться до сути. «Печешься только о себе и своей драгоценной свободе! Ты бы сам все понял, стоило хоть капельку подумать обо мне!» «Эбби, я тебе вообще-то замок вернул, причем совершенно бескорыстно!» — собрался было уже обидеться на такие слова. «Может, и дурак, конечно, но уж точно не эгоистичный!» «Прости, да, ты очень много для меня делаешь, не спорю, и благодарна от всей души, но здесь это другое». «Поясни». «Но вот скажи, когда все бароны узнают, что я вернула себе владение, что они первым же делом предпримут?» э, -э неужели захотят его отнять?» «Да, отнять, только другим способом». Баронесса поглядела на меня, как на ребенка, не понимающего очевидных вещей. Они все примчатся ко мне свататься, наперебой предлагать своих вторых, третьих, десятых сыновей, а если откажу, могут принять как оскорбление с самыми разными последствиями. В их глазах я обыкновенная юная дурочка, за которой нет ни рода, ни сильного покровителя. За меня попросту некому заступиться, легкая, беззащитная добыча. Нет, открыто нападать они не станут, по крайней мере сначала, но я все равно не желаю чувствовать себя сукой на собачьей свадьбе. Ну твою ж дивизию! Теперь я взглянул на проблему с другой стороны и мысленно залепил себе оплеуху за тупость. Самое обидное, ведь тебе-то оказалась права. Действительно, эгоист. Все переживал за себя, а про то, что одинокую, беззащитную девушку эти волки просто разорвут, вообще не подумал. Ведь действительно, рано или поздно ее вынудят выйти замуж, и не факт, что по доброй воле. Так может и хорошо, попытался зайти с противоположной стороны, хотя самому мне это совершенно не нравилось. Я четко осознал, что не собираюсь отдавать Эбигейл другому мужчине. Но все равно продолжил. Ты получаешь реальный шанс. Сама сможешь выбрать мужа. Найдешь достойного, хорошего парня. Который запрет меня в моем же замке. Буду заниматься вышиванием, слушать сплетни служанок и рожать ему наследников. Насмешливо спросила баронесса. Затем голос ее стал серьезным. Зак, за то время, которое провела рядом с тобой, я изменилась, стала свободной. Настолько, что теперь не смогу жить старой жизнью. Для меня это словно тюрьма. Ты научил по-другому смотреть на вещи, людей, на весь мир. Если решишь отказаться от меня, то лучше уж жить одной, чем стать покорной, безропотной куклой, не имеющей права голоса в собственном баронстве». Весь вид девушки выражал такую решительность, граничущую с обреченностью, что невольно улыбнулся и почувствовал непонятно откуда взявшееся облегчение. Ну хорошо, я согласен. Давай прикинемся женихом и невестой, хотя роль чучела мне не сильно по душе. Почему чучело? от удивления Эбигейла шротик приоткрыла. Буду от тебя женихов отпугивать как чучело, ворон на огороде, мрачно буркнул я. Услышав эти слова, Эбби расплылась в счастливой улыбке. Ты самое доброе, самое щедрое, самое любимое чучело, милый. Но учти, это просто игра, маскировка. Ни о какой свадьбе можешь даже не мечтать. Назидательно поднял я вверх палец и напоказ нахмурился. Конечно, конечно, кому нужна эта свадьба? Нежно промурлыкала она, обнимая меня. поцеловала в щеку и лукаво стрельнула глазками. «Женишок!» Вопрос о принудительном замужестве с горем пополам закрыли, но Эбигейл не была бы собой, успокойся она на достигнутом. Пролетело немного времени, и баронесса начала меня всячески склонять к мысли, что Миранда в качестве управляющей — совершенно неподходящая кандидатура. Подошла издалека. Потом заходы стали все короче, но разнообразнее. Поначалу меня это забавляло, а когда утомила, я культурно, но твердо поставил свою новоиспеченную невесту на место, пригрозив разрывом помолвки. Вот она и дулась, как мышь на крупу, укоризненно поглядывая в мою сторону из окошка кареты. Я же не обращал никакого внимания на столь жалкие попытки вызвать во мне муки совести. Наконец, ей, по-видимому, самой это наскучило, и она стала зазывать меня к себе. Я решил было повыделываться и отказался. Но вскоре заморосил мелкий холодный дождик. Это в корне изменило первоначальный план, и, привязав тучку позади экипажа, юркнул в теплое и сухое нутро кареты. Серое каменное здание, где проходит совет баронов, расположилось на центральной городской площади, по соседству с магистратом и высоким, похожим на башню храмом. Народу вокруг собралось прилично, поскольку каждый феодал прибыл с охраной. Число сопровождающих было разным, от пары тройки у тех, что победнее, до нескольких дюжин у самых зажиточных. К тому же многие привезли в город свои семьи. Пока главы родов заседают, их жены, дочери и сыновья ходят по разнообразным лавкам. Посещают трактиры, кондитерские, с нежной ароматной выпечкой, разными фруктово-ягодными десертами и прочими сладостями. Встречают многочисленных знакомых, с которыми так приятно и весело поболтать. обменяться самыми свежими новостями и горячими пикантными сплетнями. В общем, развлекаются на полную катушку, вдоволь насидевшись в своих опостыливших, пыльных и затхлых замках. Ну, хотя бы те из них, у кого на это есть деньги, ибо гордый титул далеко не всегда несет с собой богатство, а порой даже элементарный достаток. Многие баронства, хоть и пытались выглядеть богато и респектабельно, на поверку оказывались бедны, как церковные мыши. До заседания оставалось несколько часов. Мы с Эбби решили тоже пройтись по площади, захватив всего пару дружинников, поскольку в городе таскать за собой шлейф охраны нет никакой нужды. Так я думал, но оказалось здорово ошибся. Эбби увлеченно разглядывала какие-то безделушки, разложенные на прилавке, стоящем на краю площади, в ряду таких же переносных торговых лотков. Оба охранника лениво семенили за ней в небольшом отдалении. Я шел следом, любуясь тем, с какой детской непосредственностью и азартом девушка разглядывает шелковые ленты, кружевные батистовые платки и прочую галантерею. Вдруг сзади послышался девичий крик «Сдохни, мерзавец!», и мое чувство опасности мгновенно подало сигнал к действию. Развернулся с уклонением, пытаясь уйти с предполагаемой линии атаки, одновременно выхватывая дагу. В тот же миг ощутил, как словно огнем обожгло левое плечо. Передо мной стояла невысокая, рыжеволосая девушка лет пятнадцати, на вид совсем еще ребенок. Но глядела с лютой ненавистью, снова замахиваясь коротким, тонким кинжалом. Можно было бы пренебрежительно сказать кинжалчиком, но пару мгновений назад девушка ухитрилась им вполне качественно резануть мое плечо. А стоило промедлить самую малость, он бы сейчас задорно торчал у меня из спины, войдя по рукоять. Нет, рана не была слишком опасной, но... Почти новая рубашка испорчена, довольно широкий разрез на рукаве, испачканном кровью, и лишний порез на теле — это вовсе не то, о чем я мечтал. Перехватив ее тонкую ручку с оружием, развернул так, чтобы она оказалась ко мне спиной. Прижал маленькую злюку к себе и осторожно упер дагу в ее горло. Припугнуть, дабы не дергалась. Но мелкая засранка тут же двинула мне крепким кожаным ботинком по голени. Ощущение так себе, от боли я чуть не взвыл, но сдержался. Сперва отвел подальше Дагу, чтобы случайно ее не порезать. Резко выкрутил руку, заставив уронить кинжал. Ну а после развернул неудачливую убийцу к себе лицом, взял за ухо и задрал так, что девчонка взвизгнула. Встала на цыпочки, кривясь и шипя от боли, как маленькая, но опасная змейка. «Вот тебе первый урок». «Если хочешь кого-нибудь убить, — начал я спокойным, менторским тоном, — не нужно перед этим орать во все горло. Можешь сделать это позже, уже над трупом, если останется такое желание». «Да пошел ты! — зашипела девчонка. — Ах ты мелкая дрянь! — раздался рядом возмущенный голос Эбигейл. — Желаешь отправиться вслед за своей сестрицей?» Я удивленно повернулся к ней, собираясь задать вопрос, как услышал новый крик. «Перла, девочка моя!» Он исходил от грузной дамы, спешащей к нам сквозь толпу. С ней рядом следовал высокий пожилой мужчина с окладистой огненно-рыжей бородой, похоже, кто-то из местных баронов. Справа от него торопливо шагала такая же огненно-волосая девушка с тревогой во взгляде. Но впереди всех, обнажив на ходу шпагу, к нам приближался высокий, темноволосый парень. На вид чуть помоложе меня, выражение лица которого было весьма далеко от дружелюбного. «Немедленно отпусти мою сестру!» — как можно более грозно попытался крикнуть юноша. «Эбби, за спину быстро!» — рявкнул я. На всякий случай снова повернул девчонку спиной. прижал одной рукой к боку и выставил перед собой дагу, мало ли что. Наши все веселье охраннички наконец-то одуплились, встали впереди своего господина, обнажив клинки. А вдалеке, сквозь толпу, уже пробивались четверо дружинников этого почтенного семейства. «Юрген, стой!» — властно приказал юноша старший мужчина. «По-видимому, отец и глава рода». Парень остановился только перед преграждающими путь вооруженными охранниками и гневно уставился на подошедшего отца. Он встал рядом и хотел было обратиться ко мне, но тут из-за моей спины высунулась разгневанная физиономия Эбигейл. «О, вся семейка пожаловала!» — зло кричала она. «Хороших же дочерей-убийц вы воспитали, госпожа орленда И тут же обратилась ко мне. «Вот, Закария, познакомься, семейство Вирторналов, прошу любить и жаловать!» «Что ты несешь, мерзавка?» — визгливым голосом закричала толстуха и подслеповато сощурилась, пытаясь рассмотреть Эбби. «Ты кто такая? Откуда знаешь нашу семью?» Глава рода тоже удивленно уставился в нашу сторону. Наступила короткая тишина. Но тут раздался спокойный, слегка насмешливый голос, принадлежавший, по-видимому, старшей дочери. «Мама, это Эбигейл Виртосвальд, а молодой человек пред ней, у всех на глазах лапающий мою младшую сестру, похоже, Закария Прис. Да, тот самый, что каким-то невероятным образом захватил оба замка Веркрейванов, вырезал весь их рот, а заодно пустил под нож и нашу Салли». Тут эта златовласка небрежно, словно отмахнувшись от назойливых комаров, отвела клинки охранников и шагнула ко мне, легонько уперевшись красивой, выпирающей из-под корсета грудью в острие даги. Гордо задрала подбородок и в упор уставилась на меня огромными ярко-зелеными глазищами. «Господин Закария, вы задались целью уничтожить всех женщин рода Торналов?» «Тогда, может быть, начнете с меня, а Перлу пока отпустите. Она еще не достигла совершеннолетия. Не согласитесь ли чуточку подождать, или вы не делаете разницы между взрослыми и детьми?» Тон ее был насмешлив. Говорила она довольно обидные вещи, но во взгляде совершенно не виделась ненависти. Напротив, читался интерес и любопытство, Словно она рассматривала необычайно редкое, загадочное существо. Я немедленно опустил Дагу и машинально убрал руку с младшей девицы, которая тут же бросилась, чтобы поднять кинжал. Но ее опередила Эбби, оказавшаяся еще шустрее, и подхватила оружие. «Могу вам поклясться, сударыня, не я, не леди Виртосвальд не запачкали свои руки кровью ваших сестер. Скорее наоборот!» Там, в замке Тосвальд, леди Эбигейл подошла к супруге барона просто поговорить. У нас не было цели убить Салли, в отличие от ее мужа, не стану этого скрывать. Но когда Эбигейл положила ей руку на плечо, та, видимо, испугавшись, нанесла удар кинжалом в шею. Леди Эбигейл выжила лишь чудом, а вашу сестру заколол охранник баронессы. Все случилось так быстро, я не успел его остановить. «Эбби, это правда. Ведь мы с тобой были какое-то время почти подругами, пока наши семьи не рассорились. Реджина, ты вспомнила далекие детские годы. С тех пор много всякого произошло. Но все сказанное чистая правда». Она подняла голову и указала на тонкие, едва заметные шрамы на шее. «Вот видишь этот шрам?» Салли с перепугу чуть не перерезала мне горло от уха до уха. Если бы не Зак, я бы сейчас тут не стояла. Реджина снова глянула на меня. К любопытству теперь примешивалось еще что-то, не смог понять что. Вновь заговорила Эбби, обратившись к главе рода, показала ему кинжал. «Барон Верруперт, ваша младшая дочь только что у всех на глазах пыталась убить Закарию Верприза. К тому же очень некрасиво, ударом в спину, вот этим кинжалом». Старший Вир Торнал молчал, почему-то хмуро глядя на сына. Тот недовольно засопел, взглянул на оружие и пробурчал. Да, это я ей подарил, но не учил же нападать на людей со спины посреди белого дня, прямо на главной площади. Вообще, ситуация для Торналов вырисовывалась весьма скверная. Репутация девчонки, да и рода в целом, существенно подпортилась. Но это еще далеко не все. Покушение на убийство, да таким подлым образом, среди бела дня. Ответственность за подобные преступления тут наступает с 12 лет. Так что для младшенькой все может закончиться и вовсе нехорошо. Пусть не фатально, но весьма плачевно. Все взглянули на несостоявшуюся преступницу, которая не выдержала. Закрыла лицо руками и разревелась, причитая «Они убили Салли, а вам наплевать! Вы ее ненавидели! Она была лучше вас всех!» Видимо, в этой семейке, как и в любой другой, есть скрытые от посторонних особые внутренние взаимоотношения. Кто-то с кем-то более дружен, а с иным может и враждовать. Похоже, средняя и младшая дочери были очень близки, раз уж Перла решилась на подобную месть. А вот Реджина, видимо, та еще штучка, с ней нужно ухо востро держать. «Хм, господин Закария», — обратился ко мне старший Вир Торнелл, — «может, мы решим это дело миром? Ведь никто не пострадал и, в конце концов...» «Несмотря на то, что вы все-таки напрямую причастны к смерти моей дочери, я готов с вами договориться!» Заметил, как при этих словах гневно вскинулись сын и младшая дочь барона. А вот жена смотрела на меня едва не с мольбой в глазах. Взгляд старшей дочери был отстраненным, словно речь шла о проблемах чужих людей. Я немного подумал, взял за руку Эбби, которая уже шагнула вперед и открыла было рот, чтобы сказать какую-то колкость. «О, вы ранены!» — словно только что заметив растекающееся алое пятно на рукаве. С заботой в голосе произнесла Реджина. «Позвольте вам помочь!» Она шагнула ко мне, доставая белоснежный платок, но дорогу ей преградила, словно выросшая из-под земли Гейл. «Не подходи к нему!» Натурально змеей прошипела моя подруга. «Без тебя справлюсь». «Вот даже как», задумчиво, с легкой иронией протянула Реджина, делая шаг назад и подняв ладони перед собой в примирительном жесте. «Не стоит волноваться, я ни на что не претендую, просто хотела помочь». Пока Эбби возилась, перебинтовывая пустяшную, по сути, рану, я обратился к барону. Что же, я готов пойти вам навстречу, не вижу смысла портить репутацию и в целом будущее вашей дочери. Мы с баронессой Виртосвальд не станем выдвигать никаких претензий Роду Вирторнл. Взамен мы требуем полной поддержки меня и Леди Эбигейл на этом и всех последующих голосованиях. Род Вирторнал всегда будет поддерживать Род Виртосвальд и Вирприз. Таковы наши условия, на меньшие мы не согласимся. Наверное, на всю площадь было слышно, как скрипнул зубами барон Руперт, а сын с младшей дочерью попытались что-то возразить, но мать мгновенно отреагировала, залепив им по оплеухе. «Я принимаю ваши условия», — со вздохом произнес барон, опустив глаза в землю.